Глава 10. Генеалогическое древо. Кость с костью своею. Скелет млекопитающего настоящий шедевр. Не в том смысле, что он сам по себе прекрасен, по правде говоря, я как раз так и думаю. Нет, я имею в виду тот факт, что мы вообще можем говорить о скелете млекопитающего. Ведь это сложнейшая, мастерски подогнанная конструкция, одновременно столь различна и столь очевидно единообразная у многообразных млекопитающих. Собственный скелет знаком нам достаточно близко, так что обойдемся без иллюстрации. Однако взгляните на скелет летучей мыши. Не правда ли, удивительно, что каждая ее кость имеет аналог в человеческом скелете. Мы ясно видим это, конечно, благодаря порядку сочленения, различаются только пропорции. Кисти у летучей мыши непропорционально велики в сопоставлении с ее телом, но вряд ли мы не заметим сходство наших пальцев на руках и длинных костей мышиных крыльев. Рука человека и крыло летучей мыши два варианта одной и той же вещи, и никто в здравом уме не станет это отрицать. Существует термин для описания такого сходства гомология. Крыло летучей мыши и наша кисть гомологичны. Скелет нашего общего предка сжимался и растягивался, одна часть за другой в разных направлениях, в разных филогенетических линиях. Еще удивительнее то, что этот же принцип работает и для крыла птеродактиля, пусть он не относится к млекопитающим, хотя и в других пропорциях. Перепонка крыла птеродактиля по сути опирается на один палец мизинец. Конечно, из-за такой гомологии можно и в истерику впасть. Ведь мизинец, обязан быть маленьким и хрупким, но это безусловно глупость, потому что мизинец пятодактиля имел длину, сопоставимую с его телом, и ощущался примерно так, как мы ощущаем руку. Тем не менее, картина иллюстрирует тот же принцип. Пятый палец видоизменялся в соответствии со своим назначением нести перепонку крыла. И несмотря на различия в деталях, это все таки именно пятый палец На что указывает его положение относительно остальных костей скелета? Это длинная крепкая опора, поддерживающая крыло, гомологична нашему мизинцу. Помимо настоящих летающих животных, птиц, летучих мышей, птерозавров и насекомых, существуют животные планирующие, и этот навык кое-что говорит о происхождении полета Планирующим животным также нужны перепонки и скелетный каркас. Однако в этом случае каркас не обязан происходить от пальцев руки, как крылья летучих мышей и птерозавров. Белки-летяги, две независимые группы грызунов, и кускусы, австралийские сумчатые, по виду почти неотличимые от летяг, но не родственные им, планируют растягивая перепонку между руками и ногами. Пальцы при этом не несут особой нагрузки и поэтому не увеличиваются. Я, страдающий неврозом мизинца, С большим удовольствием очутился бы в шкуре летяги, чем pterodactyle, поскольку привык выполнять тяжелую работу руками и ногами, а не пальцами. Давайте посмотрим на скелет летучего дракона, еще одного элегантного лесного параплана. Одного взгляда достаточно, чтобы понять: у него каркасом крыльев перепонок стали не пальцы, не руки или ноги, а ребра. И снова очевидно сходство его скелета со скелетами других позвоночных. Можно перебрать все кости одну за другой и каждый найти аналог у человека, летучей мыши или птеродактиля. Шерстокрыл, кагуан, родом из лесов Юго-Восточной Азии, напоминает летяка и кускусов. Однако его несущий перепонку каркас включает кроме рук и ног хвост. По мне это какая-то несуразица, хотя я вообще не могу представить, что значит обладать хвостом. Впрочем, у людей, как и у других бесхвостых обезьян, есть рудиментарный хвост, копчик. Нам, почти без хвостом обезьянам, трудно понять, как чувствует себя паукообразная обезьяна, хвост, который вытягивается на длину позвоночника. Как у многих обезьян Нового Света, вообще у многих обитающих там млекопитающих, что любопытно и труднообъяснимо, хвост паукообразной обезьяны на редкость цепок, то есть приспособился к хватанию и почти превратился в лишнюю руку. хотя он ей не гомологичен, на хвосте нет пальцев. И вправду, хвост этой обезьяны выглядит как рука или нога. Скелет этого хвоста подобен хвостам остальных млекопитающих, однако он видоизменился для выполнения других задач. Его позвонки решительно такие же, как в хвостах остальных млекопитающих, включая нас, с нашими копчиками. Только представьте, каково это Быть обезьяной с пятью руками, на каждой из которых к тому же можно радостно висеть. Я не могу это представить, но знаю, что хвост паукообразной обезьяны гомологичен моему копчику, а невероятно длинная и мощная кость крыла птеродактиля гомологична моему мизинцу. Другой сюрприз того же рода лошадиное копыто. Оно гомологично ногтю нашего среднего пальца. Лошади, в отличие от нас буквально ходят на цыпочках. Они практически полностью утратили остальные пальцы и ногти на ногах. Наши указательные и безуменный пальцы и их эквиваленты на ногах гомологичны приросшим к пясным костям лошади, грифельным костям, практически невидимым под кожей. Грифельная кость лошади гомологична средней пясной кости нашего запястья и плюсневой кости стопы. Так что немалый вес лошади, например, тяжеловозa клейды с дальской породы или шайра, несут только средние пальцы передних ног и задних конечностей. Пример с гомологией среднего пальца человека и летучей мыши очевиден. Скажу также, что иногда лошади рождаются с тремя пальцами, один из которых обычен, а два других снабжены миниатюрными копытцами. Не правда ли, прекрасная идея? Почти беспредельная изменчивость, причем каждая модификация сохраняет безошибочные следы оригинала. Превосходная иллюстрация лептотерны, вымершие южноамериканские травоядные, не похожие ни на какое современное животное, тем более на лошадь, но точно с такими же, как у нее ногами и копытами. Лошади Северной Америки и литоптерны Южной, которая тогда была огромным островом, ведь Панамского перешейка ещё не было. Независимо сходным образом избавились от всех пальцев, кроме среднего, и нарастили на нем копыта. Североамериканское происхождение лошадей кажется удивительным, ведь хорошо известно, что вид европейских кавалеристов наводил ужас на аборигенов. Однако большая часть эволюционной истории лошадей действительно прошла в Северной Америке, откуда они распространились по остальному миру незадолго, по геологическим стандартам, до своего вымирания в Северной Америке. Обратно их привёл туда Человек. Возможно, причина в том, что у травоядного млекопитающего не так много способов стать быстрым бегуном. Лошади и литоптерны пришли к одному решению избавиться от ненужных пальцев и приобрести копыта. Коровы и антилопы нашли другое решение два пальца. Следующее утверждение сначала выглядит парадоксальным, однако вы скоро убедитесь, насколько оно верно и важно. скелет всех млекопитающих одинаков, но отдельные кости различны. Под скелетом я понимаю набор костей, соединенных друг с другом в определенном порядке. Форма костей в этом случае не является свойством скелета. Такое определение скелета не учитывает форму отдельных составляющих, заботись только об их упорядоченности. Кость с костью своею. И сказал мне: из реки пророчество на кости сии и скажи им: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 кость с костью своею. Книга пророка Иезекииля, глава 37, стих с 4 по 7. Примечание переводчика. Или, как поется в более будром варианте этого пассажа: Пальцы к ступне, а ступня к лодыжке, а лодыжка к ноге, а нога к колену, а колено к бедру, а бедро к тазу, а таз к позвоночнику, а позвоночник к плечам, а плечи к шее, а шея к голове. Я слышу слово Господне. Суть в том, что это гимн буквально всех млекопитающих и даже всех наземных позвоночных. Например, наша голова, точнее череп, состоит из 28 костей, в основном скрепленных жесткими швами, и всего одной большой подвижной костью нижней челюстью. У млекопитающих это одна кость. У рептилий челюсть устроена сложнее, и за этим стоит поразительная история. которая увы в книге не поместилась. С Удивительной даже для эволюции ловкостью комплекс небольших костей нижней челюсти рептилий переместился в ухо млекопитающего, где он образует сложный аппарат для передачи звука от барабанной перепонки во внутреннее ухо. Удивительным образом те же 28 костей плюс-минус 1, которые даже можно назвать одинаково, имеются у всех млекопитающих. шейный позвонок к затылочной кости, а затылочная кость к теменной, а теменная к лицевой, а лицевая к лобной, а двадцать седьмая кость к двадцать восьмой. Порядок одинаков, хотя форма костей млекопитающих радикально отличается. Какой отсюда следует вывод? Мы ограничились современными животными, так что не видим эволюцию в действии. Мы как детективы, явившиеся на место преступления, Скелеты современных животных сходны ровно настолько, насколько этого можно ожидать от потомков одного предка, скелет которого постепенно изменялся. Общий предок некоторых животных, например, жирафа и окапи, жил сравнительно недавно, но называть жирафа вытянувшимся окапи некорректно. Это два современных вида. Однако разумно предполагать, это подтверждается ископаемыми находками, но мы здесь не обсуждаем окаменелости. что общий предок больше походил на окапи. То же самое с импала и гну. Они близкие родственники и в родственном отношении отстоят немного дальше от жирафа и окапи. При этом все четыре вида, дальние родственники других парнокопытных, включая свиней и бородавочников, они приходятся кузенами друг другу, а также свиньям пекари. Все парнокопытные еще более далекие родственники лошадей и зебр. кузенов не имеющих раздвоенного копыта можно сколь угодно долго подбирать пару кузенов, потом объединяя кузенов в группы, эти группы в группы групп кузенов, группы групп кузенов в группы групп групп кузенов и так далее. Всем известно, что у кузенов и кузин общие бабушка и дедушка, а у троюродных прабабушка и прадедушка. Волк, лиса, лев, леопард, жираф, окапи, импала, гну все указывает на разветвленное дерево предков и потомков, то есть генеалогическое древо. Я сразу перешел от дерева сходства к древу родства, генеалогическому. Но не поспешил ли я с этим заключением? Нет ли других интерпретаций? Едва ли. И иерархический характер сходства был замечен креационистами еще в додарвиновскую эпоху, и у них, конечно же, было не эволюционное объяснение, на редкость, надуманное. Характер сходства утверждали они есть отражение ограниченного числа лейтмотивов у творца. У него были разные соображения о том, как делать животных. Он разрабатывал все линии одновременно, например, отдельно млекопитающих и насекомых. В рамках линии млекопитающих было четкое и обстоятельное деление на подтемы, например, парнокопытные и под подподтемы, например, свиньи, Здесь столько ухищрений и попыток выдать желаемое за действительное, что современные креационисты редко вспоминают об этом объяснении. Как и в случае с географическим распространением животных, они предпочитают игнорировать доводы сравнительной анатомии, считая за лучшее для себя обращаться к ископаемым. На этом поле им почему-то спокойнее. Не брать взаймы. Чтобы подчеркнуть всю безнадежность объяснения с творцом и его темами, вспомним, что любой здравый конструктор с удовольствием снова обращается к своим удачным идеям, если они выигрышно смотрятся в новом проекте. Конструирование поездов и самолетов – разные области, но идея индивидуального освещения в самолете пригодится и в поезде. Почему бы и нет, если решается сходная задача? Название Безлошадная повозка, бывшая в употреблении на заре автомобильной эры, указывает на источник идеи. Однако конной повозке руль ни к чему, лошадьми управляют при помощи вожжей, так что руль позаимствовали где-то еще, Подозреваю, что у корабля. До появления рулевого управления в конце 19 века автомобиль вели с помощью аналога румпеля, заимствованного у корабелов, но перенесенного с кормы на нас. Если перья настолько удачная идея, что они есть у всех без исключения птиц, летающих и нелетающих, почему их нет ни у одного млекопитающего? Почему Господь не воспользовался удачной находкой при сотворении, например, летучих мышей? Причина, конечно, в том, что все птицы произошли от общего пернатого предка, среди потомков которого не было ни одного млекопитающего. Все очень просто. Я считаю своих читателей людьми более образованными, чем автор книги Левит. В главе 11, в стихах 13-19, приведен длинный перечень нечистых птиц, который начинается с орла, а заканчивается почему-то летучей мышью. Аист и цапля породы ее, её, и удод, и летучая мышь. Зачем считать птиц или других животных нечистыми отдельный вопрос. Эта практика существует во многих религиях. Древо – это древо предков и потомков, фамильное древо, и для каждой его ветви, от главной до третьестепенной принцип одинаков. Однако возникает вопрос. Есть множество замечательных примеров, где на первый взгляд, идея пересажена из одной части древа в другую, как подвой у яблони. Дельфин, будучи мелким китом, выглядит как многие виды крупных рыб. Одну из них большую корефену Карифена хиппирус, даже называют дельфином. У них сходная обтекаемая форма, пригодная для быстрого охотника, живущего у поверхности океана. Однако их манера плавать, на первый взгляд похожая, не заимствована друг у друга. Главным двигателем у обоих существ является хвост, но большая корифена, как и все рыбы, двигает хвостом из стороны в сторону. Дельфин же, будучи млекопитающим, выдает свое происхождение, двигая хвостом вверх-вниз. Унаследованная от рыб позвоночника способность изгибаться из стороны в сторону есть у ящериц и змей, которые будто бы плывут по земле. Сравните с галопирующей лошадью или гепардом. У млекопитающих позвоночник изгибается вверх и вниз, а не вправо и влево. Интересно, как у млекопитающих произошел этот переход? Возможно, была промежуточная стадия с почти негнущимся позвоночником, как у лягушек. С другой стороны, крокодилы могут бегать галопом, причем с ужасающей скоростью, и, что более традиционно для рептилий, ползать извиваясь, как ящерицы. Предки млекопитающих не имели ничего общего с крокодилом, но возможно, крокодил пример того, как в общем предке могли совмещаться эти черты. Итак, Предки китов и дельфинов вполне экипированные наземные млекопитающие, которые галопировали по прериям, пустыням или тундре, изгибая позвоночник вверх-вниз. Если змеи плавают по суше, дельфин галопирует в воде. Соответственно, хотя плавник дельфина напоминает раздвоенный хвост большой корефины, он располагается в горизонтальной плоскости, а у большой корифены вертикальной. Дельфин персонаж множества подобных историй, с которыми мы еще столкнемся. Есть и другие примеры сходства столь очевидного, что трудно не объяснить его прямым заимствованием. Однако анализ все таки показывает, что это не так. Животные бывают настолько похожи, что чувствуешь, они обязаны быть родственниками. Тем не менее, выясняется, что несмотря на впечатляющее сходство, различий больше. Мокрицы Хорошо нам знакомые мелкие существа с множеством ножек, сворачивающиеся при опасности в клубок, подобно броненосцам. Возможно, по этой причине они получили латинское название Armadillidium. Это наименование принадлежит мокрицам, ракообразным, сухопутным родственницам креветок, чье происхождение выдает жаберное дыхание, а жабры приходится держать влажными. Этот случай, впрочем, интересует нас потому, что на свете есть другая мокрица, но не ракообразное животное, а относящиеся к многоножкам. Когда эти мокрицы свернуты, то отличить их практически невозможно. Тем не менее, первая – видоизменившаяся ракообразная, вторая видоизменившаяся многоножка. Впрочем, если их развернуть, то сразу бросится в глаза по меньшей мере одно отличие: у многоножки в большинстве сегментов по две пары ног, а у мокрицы по одной. Более тщательный анализ показывает множество других отличий, так что внешнее сходство поверхностно и вызвано конвергенцией. Почти любой зоолог, не являющийся узким специалистом, посмотрев на череп tasmaнийского волка, скажет, что он принадлежит собаке. И только специалист, отметив два продолговатых отверстия на небе, поймет, что это не собака. Эти отверстия являются отличительным признаком сумчатых, большой группы млекопитающих, теперь обитающих в Австралии. На самом деле Перед нами череп тасманийского волка. Благодаря сходному образу жизни, который ведут тасманийские волки, в данном печальном случае, вели, и настоящие собаки, например, динго, с которыми они конкурировали в Австралии и на Тасмании, форма их черепов конвергентно сблизилась. В главе о географическом распространении видов я упоминал об изумительных сумчатых млекопитающих Австралии. Для этой главы Важна их многократно повторяющаяся конвергенция с соответствующими плацентарными, не сумчатыми, млекопитающими, доминирующими в остальных частях планеты. Не будучи идентичными даже при поверхностном осмотре, каждое сумчатое животное все же очень похоже на свой плацентарный функциональный аналог. Этого сходство достаточно, чтобы произвести на нас впечатление, но мало для рассуждений о заимствовании творцом тем Генетическую рекомбинацию при половом размножении можно рассматривать как своего рода заимствование, обмен генетическими темами. Однако половая рекомбинация ограничена пределами одного вида, и потому не представляет интереса для проблематики данной главы. Мы как раз сравниваем виды, например, сумчатых и плацентарных животных. Любопытно, что заимствование ДНК чрезвычайно широко распространено среди бактерий. Обмен идеями Между очень далекими в родственном отношении штаммами бактерий более всего напоминает случайные связи и иногда рассматривается в качестве возможного предшественника полового размножения. На самом деле заимствование идей, один из основных механизмов, позволяющих бактериям пополнять арсенал новыми хитростями, такими как устойчивость к антибиотикам. Феномен носит довольно-таки бессмысленное название трансформация. Причина в том, что когда в 1928 году Фредерик Гриффит его открыл, а ДНК никто не знал. Гриффит фактически обнаружил, что незаразный штамм стрептокока может заимствовать вирулентность совершенно другой бактерии, даже погибшей. Сейчас мы бы сказали, что незаразный штамм инкорпорировал в свою ДНК фрагменты ДНК мёртвой заразной бактерии. Для ДНК понятия жив и «мертв» бессмысленны, это просто закодированная информация. В наших терминах «незаразная бактерия позаимствовала генетическую идею у заразной. Обмен идеями между бактериями правда, совсем другое дело, чем обращение конструктора к собственной удачной находке. Тем не менее, это интересный факт. И если он столь же распространен среди животных, Нам будет намного труднее опровергнуть гипотезу об экономном конструкторе. Что если птицы и летучие мыши вели бы себя как бактерии? Что если, например, бактериальной или вирусной инфекцией часть генома птицы будет перенесена в геном летучей мыши? Не появится ли в результате такого копи летучая мышь с перьями? У животных, в отличие от бактерий, передача генов практически полностью ограничена кругом половых отношений внутри вида. На самом деле, вид можно довольно точно определить как группу животных, участвующих в генном обмене. Как только две популяции одного вида после продолжительной изоляции, в главе 2 мы обсуждали, что этому обычно предшествует период географического разделения, теряют эту способность, мы считаем их отдельными видами, и они никогда не смогут обмениваться генами. Пока не вмешается генная инженерия. По мнению моего коллеги, Оксфордского профессора генетики Джонатана Ходжкина, есть только три исключения из этого правила: нематоды, плодовые мушки и самый интригующий пример бдилоидные коловратки. Последняя группа наиболее интересна в силу уникальной особенности эукариот отсутствие полового размножения. Может быть, они обошлись без полов, потому что воспользовались древним методом обмена генами, к которому прибегают бактерии. Межвидовой обмен генами чаще встречается у растений. Например, паразитическое растение повелика кускута донор генов для растений, вокруг которых она обвивается. Биологи часто приводят растительный гемоглобин в качестве примера возможного заимствования растениями ДНК животных на корнях растений семейства бобовых. Расположены узелки, где живут бактерии, усваивающие атмосферный азот. Поэтому фермеры часто сажают бобовые, например, клевер или горошек. Это обогащает почву азотом, особенно если запахивать всходы клевера. Узелки имеют красноватый оттенок, поскольку содержат вариант гемоглобина, схожий с молекулой, переносящей кислород в нашей крови. Гены, ответственные за производство гемоглобина, находятся в геноме растения, а не бактерий. Однако гемоглобин важен для бактерий, которым нужен кислород, так что вероятно, это часть контракта: пристанище и гемоглобин в обмен на азот. Для нас привычно связывать гемоглобин с кровью, поэтому естественно предполагать, что растения заимствовали этот ген у бактерий, что было бы очень разумно для растений. Однако молекулярно-биологические исследования показали, что гены гемоглобина аборигены генома растений. Я все еще не могу определиться относительно генетически модифицированных продуктов, разрываясь между потенциальной пользой для сельского хозяйства и осторожностью. Приведу один аргумент, который мне не доводилось еще слышать. Мы часто проклинаем предков за бездумную интродукцию видов в чужеродную среду, предпринятую просто ради развлечения. Так герцог Бетфордский завез на Британские острова американскую серую белку, причудо оказавшееся, как мы видим, катастрофически безответственной. Не будут ли таксономисты будущего также сожалеть о забавах нашего поколения с геномом? Например, о пересадке гена устойчивости к заморозкам от арктических рыб помидорам или пересадке гена флуоресценции от медуз к картофелю в надежде, что он начнет светиться, когда ему требуется полив. Я читал о планах некоего художника устроить инсталляцию с участием светящихся собак, которым пересажен этот ген. Меня коробит от подобного научного дебоширства во имя претенциозного искусства. Не принесет ли это вред в отдаленном будущем? Не скажется ли это блажь на будущем изучении эволюционных связей? Скорее всего, нет, но мне представляется, что всегда лучше думать до, а не после того, как сделать что-либо. Суть предусмотрительности просто в том, чтобы стараться избегать решений и действий, последствия которых не до конца ясны. Ракообразные. Я начал главу с разговора о скелете позвоночных. Аналогичный пример можно найти практически в любой другой группе животных. Приведу один, мой любимый пример. Десятиногие ракообразные. Это большая группа, включает омаров, креветок, крабов и раков-отшельников. Тела всех ракообразных устроены одинаково. Скелет позвоночных состоит из твёрдых костей внутри мягкого тела. У ракообразных напротив скелет находится снаружи, так называемый экзоскелет, и состоит из жестких трубок, внутри которых находятся мягкие ткани. Эти трубки механически соединены примерно так же, как кости скелета. Вспомните, например, изящные шарнирные суставы ножек крабов либо омаров, или же более солидные подвески их клешней. Мышцы, обеспечивающие мощное сжатие клешни омара, находятся внутри трубок, составляющих клешню. У человека аналогичные мышцы, выполняющие клешневой щипок, крепятся к костям большого пальца и какого-нибудь другого пальца, как и у позвоночных, но иначе, чем у морских ежей и медуз, правая половина тела ракообразных симметрично левой. Их тело состоит из последовательности сегментов от головы до хвоста. Сегменты организованы по единому плану, но детали строения различны. Каждый сегмент образован короткой трубкой, жестко или с помощью шарнира, сустава, соединённой с двумя соседними сегментами. Органы и системы органов у ракообразных по всей длине тела организованы одинаково. Например, главный нервный ствол, протянутый по всей длине тела с брюшной стороны, а не со спиной, как у позвоночных, в каждом сегменте несет по ганглия, нечто вроде мини от которых отходят нервы, и иннервирующие сегмент. В тазу некоторых динозавров располагается ганглий сопоставимый по размеру с головным мозгом. Этот факт сподвиг американского сатирика Берта Лестона Тейлера 1866-1921 на сочинение остроумного стихотворения. Мозгов был двойной комплект, и они занимали такие места: один в голове, как у всех, второй у начала хвоста. Этот зверь мог сказать о себе самом, что всегда был крепок, задним умом. По краям большинства сегментов находятся конечности, снова составленные из соединенных шарнирами трубок. Обычно конечность ракообразных оканчивается раздвоением, которое во многих случаях можно назвать клешней. Голова ракообразных также сегментирована, хотя регулярность ее структуры, как и в случае с позвоночными, не так очевидна. На голове пристроились пять пар конечностей, хотя это название им не очень подходит, поскольку они превратились в антенны и составные части челюстного аппарата. Из-за этого их обычно называют не конечностями, а придатками. Пять придаточных сегментов, встречающиеся без особых вариаций у всех ракообразных: антенна первая или антеннула, антенна вторая, собственно антенна, мандибула, максилла первая и максилла вторая. Первые два придатка органы чувств, остальные предназначены для пережевывания, измельчения и прочей обработки пищи. Спускаясь ниже, мы увидим ту же сегментную организацию с отличающейся специализацией конечностей. В средней части те, что служат для ходьбы, а в хвостовой для других целей, например, для плавания. У омаров и креветок первая пара придатков на теле клешни, а следующие четыре пары служат для ходьбы. Эти пять сегментов объединены в туловищный отдел. Остальная часть тела называется брюшком. Его сегменты, кроме тех, что на самом конце брюшка, оканчиваются своеобразными весельцами, похожими на перья плавательными придатками, столь необходимыми, например, утонченным креветкам. У крабов голова и туловище слились в единое целое головогрудь, к которому крепятся все десять пар конечностей. Брюшко завернуто под головогрудь и сверху его не видно. Но если краба перевернуть, сразу показывается сегментированное брюшко. Найдите в интернете и посмотрите иллюстрацию типичного узкого брюшка самца краба. У самок оно шире и по форме напоминает фартук. У раков-отшельников необычное асимметричное брюшко приспособленное для комфортного проживания в раковине моллюска. Кроме того, брюшко у них мягкое и незащищенное, так как эти функции панциря возложены на раковину. Изменение частей тела ракообразных без изменения общего планостроения прекрасно иллюстрируют рисунки знаменитого зоолога XIX века Эрнста Геккеля, одного из верных приверженцев Дарвина в Германии. Интересно, что приверженность не была взаимной, но думаю, Дарвина восхитили бы способности Геккеля-рисовальщика. Как и со скелетом позвоночных в предыдущей главе, достаточно сравнить краба и лангуста, и вы сразу увидите точное соответствие частей тела. Каждая деталь экзоскелета в обоих случаях соединяется с одними и теми же деталями, хотя форма деталей, конечно, отличается. Снова, как у позвоночных, скелет, как способ организации деталей, инвариантен, а детали изменчивы. И снова очевидная, и я бы сказал, единственная разумная интерпретация этого факта наличие у всех ракообразных общего предка, от которого они унаследовали скелет. Детали плана менялись в зависимости от потребностей каждого вида, но план остался неизменным. Что сделал бы Дарси Томпсон, будь у него компьютер? В 1917 году великий шотландский зоолог Дарси Томпсон опубликовал книгу о росте и форме. В последней главе, которая представил миру свой ставший знаменитым метод трансформаций, Томпсон был одним из самых блестящих энциклопедистов всех времен. Его аристократический английский вызывал всеобщее восхищение. Он опубликовал работы по математике и филологии, служил профессором естествознания в старейшем шотландском университете. Его книга украшена цитатами, которые он не считал нужным переводить на английский, на латыни, греческом, немецком, французском и окситанском. Последний он, правда, перевел на французский. Суть метода проста: Он рисовал животное на миллиметровке, а затем, изменяя масштаб согласно некоторым математическим формулам, демонстрировал превращение животного в родственное этому последнему. Миллиметровку с переменным масштабом можно представить себе листом резины. Нарисуем на ней животное, а потом растянем или сожмем ее. Томпсон, например, взял шесть видов крабов и нарисовал на миллиметровке один из них Гирион. Затем растянул миллиметровку пятью способами и получил другие пять видов. Математические подробности нас сейчас не занимают, хотя они очень увлекательны. Но следует понять, что не так-то трудно сделать из одного краба другого. Сам Томпсон не слишком интересовался эволюцией, но нам-то легко представить, как должны были действовать генетические мутации, чтобы добиться таких результатов. Конечно, мы не будем считать Герион или какой-то из пяти других видов предком остальных. Никто из них не был таковым, и дело не в этом. Суть достижения Томпсона в демонстрации того, что как бы не выглядел общий предок этих крабов, трансформация такого рода может превратить любого из них, как и общего предка, в любой другой. Эволюция никогда не происходила посредством превращения одной взрослой особи в другую. Вспомним, что любая взрослая особь начинает существование с эмбриона. Мутация проявляется в развитии эмбриона, Как изменение скорости роста частей относительно друг друга. В главе седьмой мы именно так интерпретировали эволюцию черепа человека. Следовательно, если мы нарисуем человеческий череп на резиновой миллиметровке, то преобразованиями аля Томпсон сможем превратить его в череп близкого родственника, например, шимпанзе или с большими искажениями в череп павиана. Именно это продемонстрировал Томпсон. Заметьте, что начинать с человеческого черепа не обязательно. Он мог взять череп шимпанзе и получить череп человека. А еще лучше для книги по эволюции, каковой книга Томпсона не являлась, расположить на резиновой миллиметровке череп австралопитека и растянуть ее до черепа современного человека. Получилось бы ничуть не хуже, а с эволюционной точки зрения было бы куда осмысленней. В начале этой главы мы познакомились с идеей гомологии на примере крыльев летучей мыши и человеческих рук. С некоторым насилием над языком я сформулировал это как совпадение скелетов при различии костей. Трансформации Томпсона позволяют сформулировать это точнее. Два органа, например, рука человека и крыло летучей мыши, гомологичны, если можно преобразованиями Томпсона получить из первого второй. В называют это отображение гомеоморфизмом. Строго говоря, две фигуры гомеоморфны, если одну из них можно преобразовать в другую без разрывов и новых соединений. Зоологи знали о гомологии еще до Дарвина и говорили, что, например, крыло мыши гомологично руке человека. Зная они математику лучше, они бы говорили гомеоморфно. После Дарвина, когда наличие у летучей мыши человека общего предка перестало подвергаться сомнению, зоологи стали определять гомологичность в эволюционных терминах. Считая гомологичными органы, унаследованные от общего предка. Термин аналогичный стали применять в отношении органов со сходными функциями, но без общего происхождения. Например, крыло мыши аналогично крылу насекомого и гомологично человеческой руке. Итак, если мы хотим применять гомологии как аргумент в пользу эволюционной теории, мы должны отказаться от эволюционного определения гомологии, чтобы не угодить в замкнутый круг. Поэтому нам будет пока удобнее пользоваться доэволюционным определением: крыло мыши и рука человека гомеоморфны, поскольку одно можно получить из другого преобразованием Томпсона. Превратить таким способом крыло мыши в крыло насекомого не получится из-за отсутствия в последнем соответствующих деталей. Широко распространённые гомеоморфизмы, которые определены без помощи эволюции, пригодны для доказательства эволюции. Нетрудно показать, как эволюция могла превратить руку одного позвоночного в руку любого другого, изменяя скорость роста частей руки у эмбриона. С того момента, когда в 1960-х, будучи студентом-старшекурсником, я познакомился с компьютерами, я задавался вопросом, что сделал бы Томпсон, если бы у него был компьютер. Вопрос стал актуален в 1980-х с появлением доступных компьютеров с графическим дисплеем. Рисование на растяжимой подложке просто просилось на экран компьютера. Я предложил Оксфордскому университету подать заявку на грант, чтобы нанять программиста для реализации алгоритма Томпсона с удобным общедоступным интерфейсом. Мы получили деньги, и я нанял Уила Аткинса, первоклассного программиста и биолога, который стал моим другом и советчиком. Когда он справился с широким репертуаром дисторсий Томпсона, Ему уже не составляло труда научить этому, программу искусственного отбора биоморфов, о которой я рассказывал в главе второй. Игроку предлагаются организмы, из которых он может выбрать один для разведения. Как и прежде, процессом управляют гены, переходящие из поколения в поколение, однако теперь они управляют формой организма, растягивая или сжимая резиновую миллиметровку, на которой он нарисован. Теоретически можно, начав с черепа австралопитека, добиться постепенного увеличения лобных долей и уменьшения длины морды по мере приближения к современному человеку. На деле же это оказалось довольно трудной задачей. Одна из причин, на мой взгляд, по-прежнему заключается в том, что преобразование Томпсона преображает одну взрослую форму в другую. В главе 8 я упоминал, что генетически обусловленная эволюция работает иначе. У каждого животного Есть история развития. Путь от эмбриона до взрослого организма лежит через непропорциональную скорость роста отдельных частей тела. Эволюция это не управляемая генами преобразование одного взрослого организма в другой, а управляемое генами изменения программы развития. Сэр Джулиан Хаксли, правнук Томаса и Эйбратолдса. Хаксли, Томас Генри, 1825-1895. Биолог за активную дарвиновскую позицию, прозванный бульдогом Дарвина. Олдис Хаксли, 1894-1963, писатель. Примечание редакции. Осознал это, когда вскоре после выхода первого издания книги Томпсона, попытался приспособить его метод для изучения превращения эмбриона на разных стадиях развития. Здесь мы на время до последней главы книги оставим метод Томпсона. Сравнительная анатомия, как я отмечал, свидетельствует в пользу эволюционной теории даже убедительнее ископаемых остатков. Этой точки зрения придерживался и Дарвин, высказавший ее в конце главы взаимное родство организмов, происхождение видов. Наконец, различные группы фактов, рассмотренные в этой главе, по-моему, столь ясно указывают, что бесчисленные виды Роды и семейства, населяющие земной шар, произошли каждый в пределах своего класса или группы от общих предков, и затем модифицированы в процессе наследования, что я без колебаний принял бы этот взгляд, если бы даже он не был подкреплен другими фактами или аргументами. Перевод Тимирязева, Мирязева, примечание редакции. Молекулярное сопоставление. Дарвин, конечно, не мог знать, что сравнительные доказательства станут еще более убедительными, если дополнить доступные ему анатомические сравнения молекулярной генетикой. Так же, как скелет позвоночных остается неизменным при изменении отдельных костей, а экзоскелет всех ракообразных одинаков независимо от формы составляющих его трубок, код ДНК одинаков у всех живых существ. Меняются только отдельные гены. Это поразительный факт, яснее всех других демонстрирующий, что все живые существа происходят от общего предка. Не только генетический код, но, как мы видели в главе 8, вся генно-белковая система, поддерживающая жизнь, одинакова у всех животных, растений, грибов, бактерий, архей и вирусов. Меняется лишь закодированная информация. Сам код остается неизменным. Если посмотреть на то, что закодировано на последовательности генов разных существ, мы снова увидим генеалогическое древо, которое получалось при сравнении скелета позвоночных, скелетов ракообразных, да даже не обязательно скелета, годятся все морфологические признаки. Допустим, мы захотели узнать, насколько близки друг другу два вида, например, ежи и обезьяны. Идеальное решение проблемы взять полные генетические коды этих видов И сравнить их построчно и побуквенно, как библиист сравнивал бы два рукописных варианта книги пророка Исаии. Но это дорого, и отнимет много времени. Работа над проектом геном человека шла 10 лет, в сотни человека лет труда. Хотя сейчас это можно сделать намного быстрее, проект геном ежа все равно будет не и не слишком быстро осуществимым. Геном человека Один из проектов, которые подобно высадке на Луне или постройке большого адронного коллайдера, вызывают у меня чувство гордости за человечество. Я рад и тому, что недавно закончены секвенирование генома шимпанзе и аналогичные проекты для других видов. Если мы и дальше будем двигаться вперед такими темпами, слушая обсуждение закона Хочкина дальше, довольно скоро сравнительные анализ и оценка родства на основе полной генетической информации станут экономически доступными. Пока же наши возможности ограничены сравнительным анализом частей генома, но и этот метод дает отличные результаты. Для сравнения достаточно выбрать у двух видов несколько генов или белков, строение которых известно непосредственно из генетических последовательностей, и сравнить их. Мы вскоре к этому вернемся, Однако давно известны и другие более грубые методы автоматизированного сравнения, которые на удивление хорошо работают, Один из них основан на использовании иммунной системы кроликов. подойдет любое другое животное, но кролики отлично справляются. Защищаясь от патогенов, иммунная система кроликов вырабатывает антитела к любому чужеродному белку, обнаруженному ею в крови. Как анализ антител в моей крови свидетельствует о том, что недавно меня мучил кашель, точно так же иммунный ответ кролика говорит о том, что происходило с ним в прошлом. Антитела в крови кролика, своего рода история случившихся с ним неприятностей, включая искусственное введение белков. Если, например, впрыснуть в кровь кролика белок от шимпанзе, иммунная система выработает антитела для атаки этого белка на случай, если он снова появится в крови. Но предположим, что в следующий раз мы введем близкий, но не идентичный белок, например, от гориллы. Опыт встречи с белками шимпанзе Частично защитит кролика от белков гориллы, но реакция будет менее выраженной. Поможет он и от белка кенгуру, но защитная реакция будет еще слабее, поскольку кенгуру значительно дальше от шимпанзе, чем горилла. Следовательно, сила иммунного ответа может служить мерой родства нового белка с исходным, сформировавшим ответ. Именно так Винсент Сэрич и Аллан Уилсон из Калифорнийского университета в Беркли показали в 1960-х, что человек и шимпанзе гораздо ближе, чем считалось. Есть методы, использующие для сравнения видов гены, а не кодируемые ими белки. Один из самых старых и эффективных прямых методов так называемая гибридизация ДНК. Именно этот метод стоит за широко известными утверждениями типа у человека и шимпанзе более 98% общих генов. Кстати, конкретный смысл таких цифр нуждается в уточнении. 98% чего именно у нас общего с шимпанзе? Точный ответ зависит от размера единиц счета. Попробую пояснить это с помощью простой аналогии. Она интересна тем, что отличие от нее действительности говорит не меньше, чем сходство. Допустим, у нас есть два варианта одной книги, и мы хотим сравнить их. Например, это каноническая книга пророка Даниила и свиток, недавно обнаруженный в какой-нибудь пещере на берегу Мертвого моря. Каков процент одинаковых глав в двух текстах? Скорее всего, нулевой. Отличие одной буквы достаточно, чтобы различались главы. А каков процент совпадающих предложений? Вероятно, заметно выше. Процент совпадающих слов еще выше, поскольку в слове букв меньше, чем в предложении. Однако слова, отличающиеся одной буквой, все таки разные слова. Если мы сравним два текста буква за буквой, то процент совпадений будет еще выше, чем со словами. Итак, оценка ничего не значит, пока мы не определим, что именно мы сравниваем: главы, параграфы, предложения, слова или буквы. Точно так дело обстоит со сравнением ДНК двух видов. Если сравнивать целые хромосомы, совпадений не будет Поскольку любого отличия достаточно, чтобы хромосомы отличались. Часто упоминаемые 98% общего генетического материала людей и шимпанзе это не хромосомы или целые гены, а совпадающие буквы ДНК пары оснований. Однако все не так просто. Если сравнивать буквы в текстах по порядку, то вставленная или пропущенная, а не просто не совпадающая буква сдвигает все стоящие после нее буквы. Ясно, что такого рода несоответья нас не интересует и должно быть предусмотрено. Глаз исследователя, сравнивающего варианты книги пророка Даниила, исключает такие случаи автоматически. Кстати, алгоритм такого исключения нетривиален. Как добиться того же в отношении ДНК? Настал момент оставить нашу аналогию и вернуться к ДНК, поскольку это тот случай, когда аналогия оказывается сложнее действительности. Если ДНК постепенно нагревать В некоторый момент около 85 градусов Цельсия, связи между двумя цепочками двойной спирали разорвутся, и цепочки разойдутся. Данную температуру можно считать своего рода точкой плавления. Если теперь дать цепочкам ДНК остыть, они или их фрагменты начнут спонтанно образовывать двойные спирали по обычным правилам связывания пар оснований. Можно было бы предположить, что повторное связывание будет происходить между теми же полностью совместимыми фрагментами. Так и вправду могло быть, но в действительности фрагменты ДНК найдут себе не обязательно те же пары, что прежде. Более того, если добавить фрагменты ДНК другого вида, фрагменты цепочек разных видов могут объединяться точно так же, как цепочки спиралей одного вида. А почему бы и нет? Это удивительное, но очевидное следствие революционного постулата молекулярной биологии Уотсона-Крика. ДНК это просто ДНК. Ей нет дела чьяна, человека, шимпанзе или яблоко. Фрагменты с удовольствием объединятся с любым комплементарным фрагментом, который найдут. Тем не менее, сила связи непостоянна. Одиночные фрагменты цепочки ДНК связываются с другими фрагментами тем сильнее, чем более они подходят друг к другу, и наоборот. Причина в том, что чем менее подходят друг другу буквы фрагментов, Основание отса крика, тем больше несоответствий, тем слабее связь, как у застежки молнии с отсутствующими зубцами. Как измерить силу связи после того, как фрагменты цепочек разных видов найдут подходящие пары и свяжутся? Мы нагреем их до точки плавления. Точка плавления обычной двойной спирали с полностью соответствующими цепочками, например, ДНК человека, около 85 градусов Цельсия. Но когда связь слабее, например, когда цепочка ДНК человека связана с цепочкой ДНК шимпанзе, для разделения оказывается достаточно меньшей температуры. А для цепочек видов, дальше отстоящих друг от друга, например, человека и рыбы либо жабы, температура плавления еще ниже. Разность температур плавления спирали, составленной из цепочек одного вида и смеси с цепочками другого, будет нашей мерой генетической близости этих видов. Правило звучит примерно так: снижение температуры на 1 градус Цельсия эквивалентно 1 проценту несовпадающих букв ДНК или отсутствию 1 процента зубцов молнии. Конечно, у этого метода есть сложности с нетривиальными решениями, в которые я не вдавался. Например, если смешать ДНК человека и шимпанзе, большинство фрагментов при остывании объединится с фрагментами цепочек своего вида. Как отделить гибридную ДНК, температуру плавления которой надо измерить, от двух чистых ДНК? Ответ: используя радиоактивные метки. Подробный рассказ увел бы нас далеко от темы. Сейчас нам важно только то, что именно гибридизация ДНК позволяет получить оценки генетической близости на подобии 98% для человека и шимпанзе, которые в полном соответствии с теорией уменьшаются по мере отдаления видов. Самый современный из затратный метод определения генетической близости пар соответствующих генов прямое считывание и сравнение генов тем же способом, что в проекте геном человека. Сравнение геномов целиком по-прежнему стоит очень дорого, но сравнение отдельных наборов генов дает хорошие результаты и все чаще применяется на практике. Каким бы методом измерения степени близости видов мы не пользовались, будь то кроличьи антитела, точки плавления или прямое сравнение, следующий шаг будет одним и тем же. Получив числа, означающие степень близости видов, мы поместим эти числа в таблицу. Строки и столбцы, названия видов написанные в одинаковом порядке. На их пересечении в клетках степень сходства. Таблица получится треугольной, рассечённой наискосок квадрат. Потому что, например, сходство между человеком и собакой точно такое, как между собакой и человеком. И если заполнить все клетки таблицы ее половины по обе стороны диагонали, окажутся зеркальным отражением друг друга. Какой результат мы ожидаем увидеть? Эволюционная модель предсказывает, что в клетке человек-шимпанзе сходство будет выше, чем в клетке человек-собака. В клетках человек-собака и шимпанзе-собака значения должны быть одинаковыми, поскольку степень родства человека с собакой та же, что у шимпанзе с собакой. То же значение должно оказаться в клетках обезьяна-собака и лемур-собака. Причина в том, что человек, шимпанзе, обезьяны и лемуры связаны с собакой через одного общего предка, раннего примата, который, скорее всего, был немного похож на лемура. Также должны соотноситься клетки человек-кошка, шимпанзе кошка обезьяна-кошка или мур-кошка, потому что кошек и собак с приматами связывает общий предок всех хищников. Во всех клетках, связывающих, например, кальмара с млекопитающими, должно стоять примерно одно и то же число, причем маленькое, и неважно, о каком млекопитающем идет речь, они одинаково далеки от кальмара. Но это теория, а практика иногда сильно от нее отличается. Если мы увидим противоречие, оно будет аргументом против эволюционной теории. Однако в действительности, с учетом статистической погрешности, мы наблюдаем именно то, что предсказывает эволюционная теория. Иными словами, если приписать значение сходства между парами видов к ветвям нашего дерева, то все сойдется. Конечно, абсолютного совпадения нет, но численные оценки в биологии редко даются с точностью выше некоторого приближения. Доводы сравнительного анализа ДНК или белков позволяют сделать вывод о том, какие пары видов являются близкородственными. Однако сила этого метода как доказательство эволюционной теории заключается в возможности построить дерево генетического родства по каждому гену. Важнейший результат заключается в том, что все такие деревья во многом одинаковы. Именно такой результат должен был получиться, если перед нами генеалогическое древо и совсем не то, что мы ожидали. Если бы творец выбирал подходящие белки, то там-то здесь, вне зависимости от первоначального носителя белка. Первое масштабное исследование этого рода было выполнено группой новозеландских генетиков под руководством профессора Дэвида Пенни. Группа Пенни выбрала пять генов, которые, пусть не идентичны у всех млекопитающих, но достаточно схожи для того, чтобы у всех называться одинаково. Это гены гемоглобина А, гемоглобина Б, он придает крови красный цвет. фибрино-пептида А, фибрино-пептида Б. Фибринопептиды отвечают за свертывание крови, и цитохрома С, играющего важную роль в биохимии клетки. Для сравнения были выбраны 11 млекопитающих: макак резус, овца, кенгуру, крыса, кролик, собака, свинья, человек, лошадь, корова и шимпанзе. Венни с коллегами подошли к задаче статистически. Они решили оценить вероятность того, что две молекулы могут дать одно и то же генеалогическое древо случайно. Поэтому они перебрали все деревья, которые можно построить для выбранных 11 видов. Это число оказалось на удивление большим. Даже если ограничиться бинарными деревьями, в каждом узле ствол делится на две ветви, то есть дает двух потомков, то количество вариантов превысит 34 миллиона. Учёные терпеливо перебрали эти деревья, сравнив каждое с остальными миллионами, тысячами, 33.999.999 вариантами. То есть, конечно, они не делали этого, ушло бы слишком много времени. Вместо этого они придумали изощренный статистический эквивалент этих чудовищных по объему вычислений. Метод приблизительно такой. Возьмем первые пять генов, например, гемоглобина А, Я буду использовать здесь название белка, который кодируют гены, и найдем среди миллионов деревьев самое экономное для гемоглобина А. Под экономным понимается дерево, которое требует минимального числа эволюционных изменений. Например, все деревья, где кенгуру ближе к человеку, чем к шимпанзе, далеки от экономного. Они требуют очень большого числа изменений, чтобы у кенгуру и человека нашелся близкий общий предок. Если бы гемоглобин А умел говорить, Он рассказал бы примерно следующее. Это очень неэкономное дерево. Оно требует не только огромного числа мутаций, чтобы получить два таких разных, но в то же время близкородственных организма, как кенгуру и человек, но и еще огромного числа мутаций, чтобы человек и шимпанзе оказались столь похожими с моей гемоглобиновой точки зрения. Я против этого варианта. В отношении каждого из 34 миллионов деревьев гемоглобина вынес свой вердикт. отобрав в итоге десятка полтора самых экономных деревьев, а каждом из них он отозвался бы приблизительно так. В этом варианте человек и шимпанзе близкие родственники, коровы и овцы также, а кенгуру находятся где-то на своей ветке. Это хорошее дерево, потому что мне не придется выполнять почти никакой мутационной работы для того, чтобы объяснить эволюционные изменения. Это очень экономное дерево. Я голосую за Конечно, было бы приятно, если бы гемоглобин А и остальные гены проголосовали за одно и то же экономное дерево, но это было бы слишком. Понятно, что среди 34 миллионов деревьев найдется несколько достаточно симпатичных гемоглобину А. Однако не будем забывать о гемоглобине Б, цитохроме С и других белках. Когда все они голосовали за своих кандидатов из 34 миллионов деревьев, можно было бы ожидать, что их вкусы окажутся разными. Могло, например, оказаться, что с точки зрения цитохрома С, человек и вправду гораздо ближе к кенгуру, чем к шимпанзе. В отличие от гемоглобина А, цитохром С мог бы, например, сказать, что ему не составит больших мутационных затруднений превратить овцу в обезьяну или сделать коров и кроликов близкими родственниками. Если придерживаться креационистской гипотезы, этому ничто не препятствует. Но Пенни и его коллеги обнаружили, что все пять генов голосуют практически одинаково. Более того, они оценили вероятность того, что результат мог случайно оказаться таким же. Все гены проголосовали за одни и те же деревья, чего следовало ожидать эволюционисту, предполагающему существование одного дерева, связывающего 11 животных, в генеалогическое древо, древо эволюционных изменений. Самое любопытное, что дерево, победившее в голосовании генов, оказалось именно тем вариантом, который зоологи получили независимо на основании анатомических и палеонтологических данных. Результаты исследования Пенни были опубликованы в 1982 году, то есть довольно давно. С тех пор было проделано огромное число детальных исследований на основе конкретных генетических последовательностей разных животных и растений. Консенсусное древо, которое удовлетворяет всех участников голосования, теперь охватывает куда больше пяти генов и 11 видов оригинального исследования Пенни. Это был просто изящный пример, оказавшийся очень сильным аргументом из-за примененной статистической методологии. Объем генетических последовательностей, накопленный за последнее время, вообще устраняет всякие сомнения. Результаты сравнения генетических деревьев Куда более убедительно, чем данные палеонтологии, сами по себе убедительные, сходятся стремительно и безусловно к единому великому древу жизни. В интернете легко найти иллюстрацию, изображающую дерево млекопитающих, которых изучал Пенни и его коллеги, но уже с учетом консенсусного голосования гигантского количества частей их генома. Именно постоянная согласованность результатов исследований разных генов позволяет нам быть уверенными не только в точности построения самого дерева, но и в самом факте эволюции. Если молекулярная генетика и дальше будет развиваться экспоненциально, то к 2050 году секвенирование генома любого существа будет занимать не больше времени и стоить недороже, чем сейчас измерение температуры или кровяного давления. Почему я считаю, что генетические технологии развиваются по экспоненте? Можно ли измерить скорость их развития? В кибернетике существует аналогичное наблюдение закон Мура, названный в честь одного из основателей компании Intel. Поскольку существуют разные метрики производительности компьютеров, есть несколько взаимосвязанных формулировок этого закона. Одна из них гласит: количество элементов, которые можно разместить на интегральной микросхеме, удваивается в течение 18-24 месяцев. Это эмпирический закон, выведенный на основе накопленных данных. Закон Мура выполняется уже около 50 лет, и, по мнению многих экспертов, останется в силе по меньшей мере еще несколько десятилетий. Другие формулировки закона Мура относятся к скорости вычислений, объему памяти и другим характеристикам в расчете на единицу стоимости, и все они носят экспоненциальный характер. Еще Дарвин продемонстрировал, что экспоненциальный рост ведет к удивительным результатам. С помощью своего сына Джорджа, математика, он показал, что слон, довольно медленно размножающееся животное, всего за несколько столетий неограниченного экспоненциального размножения может заполнить своими потомками планету. Конечно, слоны не размножаются экспоненциально. Их размножение ограничено соревнованием за пищу и пространство, болезнями и другими факторами. Собственно, именно это, в какой момент естественный отбор начинает действовать, хотел показать Дарвин. Закон Мура действует, по крайней мере, последние полвека. Никто не знает почему, но компьютерная мощность увеличивается экспоненциально, а дарвиновские слоны размножаются по экспоненте только в теории. Я предположил, что аналогичный закон должен действовать и в отношении генной инженерии. Я поделился своим предположением с Джонатаном Хочкином, Оксфордским профессором генетики, моим бывшим студентом. К моей радости, он уже успел об этом подумать и даже провел необходимые вычисления, оценив стоимость секвенирования ДНК стандартного размера в 1965, 1975, 1995 и 2000 году. Я представил, сколько ДНК можно секвенировать за 1000 фунтов стерлингов. Полученные цифры отложил на графике в логарифмическом масштабе, что обычно наглядно для экспоненциально растущих величин. На логарифмической шкале они выглядят как прямые линии. Как и должно быть, все четыре точки Хочкина лежали почти на прямой. Я подобрал к ним прямую методом линейной регрессии и экстраполировал ее на будущее. Когда книга отправлялась в типографию, я показал это место в рукописи профессору Хочкину. И узнал о последним известным ему достижении в этом направлении в секвенировании в 2008 году генома утконоса. Это само по себе очень интересно, поскольку утконос занимает стратегическое положение на древе жизни. Наш общий предок жил 180 миллионов лет назад, почти в три раза раньше, чем вымерли динозавры. Я добавил утконоса в график и порадовался, что он оказался близко к предполагаемому положению. Наклон прямой построенной на основании зависимости, которую я назвал законом Хочкина, без его разрешения, чуть более пологий, чем у закона Мура, а время удвоения чуть больше двух лет, против чуть менее двух лет для закона Мура. Генная инженерия сильно зависит от компьютерных технологий, так что естественно ожидать сходства обоих законов. Если мы проведем прямую от стрелки до пересечения с прямой Хочкина, Можем узнать, когда этот геном можно будет секвенировать за тысячу нынешних фунтов стерлингов? Геном дрожжей нужно ждать до 2020 года. В этом случае геном млекопитающего с этой точностью все млекопитающие одинаково сложны. Моя оценка чуть раньше 2040 года. Это фантастическая перспектива. Всеобъемлющая база данных ДНК всех животных и растений всех царств за приемлемые деньги. Детальное сопоставление ДНК закроет все бреши в знаниях об эволюционном родстве видов и даст нам древо жизни всех живых существ. Возможно, слова все живущие существа нуждаются в уточнении. В предыдущих разделах этой главы мы узнали, что растения и животные свято исповедуют принцип не брать в долг. Бактерии его не придерживаются. Среди бактерий И архибактерии, которые сходны с бактериями, но не являются их близкими родственниками, заимствование генов широко распространено. В отличие от животных, обменивающихся ДНК в ходе полового размножения в рамках вида, бактерии используют принцип copy-paste для обмена фрагментами ДНК даже между дальними родственниками. Для животных и растений высказывание одно древо жизни вполне справедливо. Если принимать в расчет бактерий, все значительно осложняется. Как сказал мой коллега философ Дэн Денденнет, древо жизни животных раскидистый дуб, а у бактерий что-то вроде фикуса. Для них древо жизни нужно строить отдельно по каждому гену, независимо от вида бактерий. Дарвину это понравилось бы. И как мы только будем рисовать его? Никакого листа не хватит. Самый масштабный проект в этой области был предпринят группой Дэвида Хиллиса. Брат разработчика суперкомпьютеров Дэнни Нихиллиса. График Хиллиса позволяет представить дерево в более компактном виде посредством наложения на круг. Разрыв, где концы встречаются почти не виден. Отыщите график Хиллиса в интернете, и вы поймете, что он позволяет представить дерево в более компактном виде посредством наложения на круг. Разрыв, где концы встречаются почти не виден. Он находится между бактериями и архейбактериями. Взглянем, например, на сокращенную версию, которую зоолог Клэр Далберта из Мельбурнского университета вытатуировала у себя на спине. Интерес Клэр к зоологии поверхностным точно не назовешь. На татуировке небольшая выборка, всего 86 видов. Именно столько изображено термальных веточек. Глядя на разрыв на круговом графике, можно представить, что круг развернули. Несколько других иллюстраций с края. Бактерии, простейшие, растения, грибы и четыре других типа животных выбраны для наглядности. Хвоночные представлены морским драконом, удивительной рыбой, которая защищается, маскируясь под водоросли. График Хиллиса устроен точно так же, однако включает три тысячи видов. Их названия нанесены с внешней стороны круга, но так мелко, что их трудно прочесть. Поэтому вид Homo sapiens отмечен особо. Даже столь подробный чертеж покрывает лишь небольшую часть древа жизни. Ближайшие родственники человека на нем – крысы и мыши. Число млекопитающих пришлось сильно сократить, чтобы остальные ветви вошли до той же глубины. Попробуйте вообразить себе дерево с десятью миллионами видов вместо 3000 у Хиллеса. И замечу, десять миллионов не самая вызывающая оценка числа существующих видов. Советую скачать древо Хиллеса на его сайте, напечатать и повесить на стену. Если, конечно, найдете лист бумаги шириной не менее 137 сантиметров. Молекулярные часы. Беседуя о молекулах, мы не должны забывать неоконченную историю из главы об эволюционных часах. Там мы обсуждали годичные кольца, разные виды радиоактивных часов, но отложили обсуждение так называемых молекулярных часов. Теперь время пришло. Принцип действия молекулярных часов основан на том, что эволюция действительно происходит, причем идет с постоянной скоростью относительно геологического времени, калиброванного ископаемыми останками, возраст которых в свою очередь установлен радиоуглеродным анализом. Так же, как работа водных часов основана на предположении о постоянной скорости вытекания из сосуда воды, а о механических на постоянстве периода колебаний маятника, Молекулярные часы предполагают, что некоторые эволюционные процессы протекают с постоянной скоростью. Для калибровки этой скорости можно использовать любые хорошо документированные свидетельства эволюции, например, ископаемые находки, датированные радиоуглеродным методом. После калибровки молекулярные часы можно применять для датирования других, не столь хорошо документированных частей эволюционной истории. На примерах можно использовать для животных, у которых нет твердого скелета и которые редко оставляют записи в палеонтологической летописи. Идея заманчивая, но что дает нам основание считать эволюционные процессы протекающими с постоянной скоростью? Множество фактов свидетельствуют о высокой изменчивости ее скорости. Когда-то Холдейн предложил измерять скорость эволюции в дарвинах. Пусть какая-то измеряемая характеристика организма за время эволюции устойчиво изменяется. Например, растет средняя длина ноги. Если за миллион лет нога выросла в е раз, два, семьдесят одна восемьсот двадцать восемь, число выбранное исходя из математического удобства, но сейчас это неважно. Скорость эволюционных изменений равна одному Дарвину. Когда я прочитал по совету деда-инженера книгу СФ Томпсона о математике вычисления без проблем Меня поразили слова автора: "Е это число, которое нельзя забывать". Удобство числа Е для определения Дарвина заключается в том, что значение получается простым вычитанием натуральных логарифмов. Для единицы скорости эволюции предлагались и другие названия, например, Холдейн. По оценке Холдейна, скорость эволюции лошади составляет 40 мДарвинов, а скорость эволюции домашних животных, подвергающихся искусственному отбору, Оценивается в килодарвинах. Скорость эволюции гуппи, пересаженных в водоем без хищников, слушай главу пятую, составляет около 45 килодарвинов. Эволюция живых ископаемых, таких как брахиоподы, лингулы, протекает со скоростью микродарвинов. Итак, скорость эволюции признаков, которые можно увидеть и измерить, таких как ноги или клювы, весьма изменчива. Почему же мы рассчитываем использовать скорость эволюции в качестве часов? На помощь спешит молекулярная генетика. На первый взгляд не очень понятно, чем она может помочь. Когда измеряемый признак меняется, например, растущая нога, мы видим в этом внешнее проявление генетических изменений. Как же может случиться, что скорость изменений на генетическом уровне достаточно устойчива для того, чтобы служить часами, а скорость изменений их проявлений переменна. Генетические изменения, проявляющиеся в видимых изменениях, лишь верхушка айсберга, на которую сильно влияет естественный отбор. Большая часть изменений на молекулярном уровне нейтральна к отбору и не сказывается на способности организма к выживанию, так что мы можем ожидать постоянства скорости этих изменений для каждого гена, и следовательно, их пригодности в роли часов. Когда нейтральная теория молекулярной эволюции была предложена великим японским генетикам Кимура Матоа и другими учеными, она была весьма противоречивой. Сейчас общепринятой является ее версия, которой я, не вдаваясь в детали, и буду придерживаться. Поскольку у меня репутация архиадаптациониста, якобы упорствующего в том, что естественный отбор это основная, даже единственная движущая сила эволюции, Можете быть уверены, что если я поддерживаю эту теорию, с ней вряд ли кто-то еще не согласен. Меня однажды назвали ультрадарвинистом, что, против ожидания критика, меня не оскорбило. Нейтральной считается измеримая методами молекулярной генетики мутация, которая не подвержена ни негативному, ни позитивному естественному отбору. Псевдогены нейтральны по вполне понятной причине. Это гены, когда-то выполнявшие определенные функции, а после ставшие невостребованными, оттесненные на периферию и больше не участвующие ни в транскрипции, ни в трансляции. С точки зрения благополучия организма они не существуют. Однако для ученого они еще как существуют. Именно они нужны для эволюционных часов. В эмбриологии псевдогены, не единственный нетранслируемый класс генов, есть и другие классы, подходящие для молекулярных часов. Для чего псевдогены подходят лучше всего, так это для того, чтобы смущать креационистов. Даже необузданной фантазии этих людей недостаточно для объяснения того, зачем, если не для того, чтобы дурачить нас. Творец создал псевдоген, который ничего не делает, но очень похож на престарелую версию когда-то активного гена. Большая часть генома у людей около 95% вроде бы ни для чего не нужна. Но нейтральная теория применима даже к большей части оставшихся 5% генов, которые считываются и используются. То же самое относится к генам наличие которых критически важно для выживания. Здесь требуется пояснение. Я не утверждаю, что гены, к которым приложима нейтральная теория, не оказывают никакого действия на организм. Нет, просто их мутировавшая версия оказывает на организм такое же воздействие, что и не немутировавшее. И не важно, насколько важен сам ген. Важно только, чтобы обе версии выдавали сходный результат. В отличие от псевдогенов, которые с полным основанием могут быть сами по себе названы нейтральными, здесь мы говорим о случаях, когда аккуратность требует называть нейтральными только мутации, а не сами гены. Мутация может оказаться нейтральной по многим причинам. Код ДНК Вырожденный в том смысле, что некоторые слова в коде являются точными синонимами других. Вырожденный не значит избыточный. еще один термин из теории информации. Избыточный код это код, в котором сообщение передается несколько раз. Например, сообщение "она женщина самка" трижды передает информацию о половой принадлежности. Избыточность позволяет справиться с потерями при передаче информации. Вырожденный код такой код, в котором несколько слов обозначают один и тот же предмет. Например, в генетическом коде оба слова CUC и CCUG означают лейцин, так что мутация CUC в CCUG не приносит изменений. Это и называется вырожденной. Если мутация превращает ген в его синоним, можно считать, что ее не было. С точки зрения организма это не мутация. Но для молекулярной генетики это все таки мутация, поскольку она наблюдаема и измерима. Представьте себе, что я изменю шрифт, которым набрано слово кенгуру, с миньона на агильветику. Вы по-прежнему можете прочесть слово, и оно по-прежнему означает прыгающее австралийское сумчатое. Изменение шрифта заметно, но оно не меняет смысл. Впрочем, не все нейтральные мутации нейтральны. Иногда новый ген транслируется в другой белок, Но активный центр, помните, аккуратные зубцы из главы восьмой, остается прежним, и влияние мутации на эмбриональное развитие оказывается нулевым. С точки зрения развития мутировавшая и исходная версии гена синонимичны. Может оказаться, хотя ультрадревнисты вроде меня не разделяют это мнение, что некоторые мутации изменяют организм, но это не сказывается на выживании. Подведем итог. Нейтральность гена или мутации не означает бесполезности гена, напротив, он может быть жизненно важен для организма. Это значит только что исходные и мутировавший гены неотличимы с точки зрения развития организма или его способности к выживанию. В этом смысле большинство мутаций нейтрально. Они незаметны для естественного отбора, но видны молекулярной генетике. Идеальное сочетание для эволюционных часов. Конечно, эти аргументы не ставят под сомнение важность верхушки айсберга, меньшинства мутаций, не являющихся нейтральными. Именно они подвергаются негативной или позитивной селекции в ходе эволюционного усовершенствования. Именно они заметны и нам, и естественному отбору. Отбор именно таких мутаций при должном существах захватывающую иллюзию проекта Однако, когда мы говорим о молекулярных часах, нас все же интересует невидимая часть айсберга. С течением геологического времени геном постепенно размывается дождем мутаций. В небольшой его части, которая действительно сказывается на выживании вида, неудачные гены быстро выбраковываются и заменяются более удачными. Нейтральные мутации напротив, просто накапливаются, безнаказанные и невидимые никому, кроме генетиков. Теперь нам нужен новый термин фиксация. Новая мутация, если она действительно новая, обладает невысокой частотой. Через миллион лет ее частота вырастет, может быть, вдвое. Если это случилось, будем говорить, что мутация начала фиксироваться. Мы больше не будем считать ее мутацией, она стала нормой. Естественный способ фиксации позитивный отбор соответствующей мутации. Но есть и другой способ. Мутация может зафиксироваться случайно. Как славный род может прерваться из-за отсутствия наследников мужского пола, так и альтернативы этой мутации могут просто исчезнуть из генома. Мутация может стать частой в геноме по той же счастливой случайности, по которой фамилия Смит стала самой распространенной в Англии. Конечно, фиксация в результате отбора куда интереснее, но и случайная фиксация вполне возможна на длительных промежутках времени. А геологическое время достаточно продолжительно для того, чтобы нейтральные мутации фиксировались с некоторой предсказуемой частотой. Эта частота меняется, но остается постоянной для каждого гена. Это в сочетании с нейтральностью большинства мутаций делает работу молекулярных часов возможной. В молекулярных часах важны именно зафиксированные гены, поэтому на них-то мы и смотрим, сравнивая два вида животных и определяя, когда они отделились друг от друга. Зафиксированные гены определяют вид. Именно они выделяются в геноме. Сравнивая зафиксированные гены двух видов, мы можем судить, как давно произошло разделение. На этом пути немало трудностей. Их вон Янь и я подробно разобрали в нашей работе Эпилог к повести об Анихофере. Но с оговорками молекулярные часы все же работают. Как и радиоактивные часы, скорость которых, то есть время полураспада, варьируется от долей секунды до десятков миллиардов лет, разные гены образуют ободряющий широкий спектр молекулярных часов, позволяющих измерять эволюционные изменения в масштабе от миллионов до миллиардов лет. Так же, как у каждого изотопа собственное время полураспада, У каждого гена собственная характерная частота обращения, с которой новые мутации случайно фиксируются. Гены гистонов обычно фиксируются с частотой одна мутация за миллиард лет. Гены фибринопептида в тысячу раз быстрее, одна мутация примерно за миллион лет. Для цитохрома С и генов, связанных с гемоглобином, характерный период фиксации длится от миллионов до нескольких десятков миллионов лет. Ни радиоактивные, ни молекулярные часы не идут с точностью настенных или наручных. Если бы мы могли услышать их, они звучали бы как счетчик Гейгера, который предназначен для того, чтобы мы слышали ход радиоактивных часов. Счетчик Гейгера щелкает нерегулярно, а неравномерно с характерными всплесками активности. Именно так звучали бы мутации и их фиксации. Если бы мы могли слушать их в течение достаточно долгого периода геологического времени, пусть наши часы запинаются подобно счетчику Гейгера или идут размеренно как метроном, но наш счетчик времени обязан сохранять постоянную среднюю скорость. Именно так ведут себя радиоактивные часы. Эта черта присуща и молекулярным часам. Начиная разговор о молекулярных часах, я сказал, что они основаны на ходе эволюции и не могут служить ее доказательством. Однако теперь мы видим, что это было слишком пессимистическое заключение. Само существование псевдогенов, бесполезных, нетранскрибируемых, но очень похожих на работающие генов, прекрасный пример того, что история эволюции животных и растений сохранена в них самих. Однако эта тема следующей главы.